на север. До приезда повара и открытия трактира оставалось всего несколько дней. рольд покрасил и починил все, что нужно. Он с нетерпением ждал, как кухня вновь наполнится чудесным ароматом свежей еды и вытеснит запах краски. Он закончил все дела раньше, чем предполагал, но никак не мог успокоиться. Вдруг он что-то пропустит. Во всяком случае, тот план по ремонту, который он наметил изначально, был выполнен. И вот он заслужил выходной. Впервые за шесть, семь, восемь лет. Он совершенно сбился со счета. Время на острове текло не так, как на материке. Когда он работал учителем, то время выстраивалось перед его глазами в прямую линию с четкими делениями, как на линейке. Годовые контрольные работы, подготовка к урокам, каникулы, собрания, и каждый Новый год был отражением года минувшего. Все неминуемо повторялось. Контрольные, уроки, каникулы, собрания. На острове же год тёк плавно. Сначала обволакивал Рождество, потом перетекал в лето и не спеша сливался с другими годами. Время не прерывалось. Оно просто принимало разные формы. Здесь оно было добрым другом, которому не нужно было ничего, кроме того, чтобы просто быть. Несмотря на то, что Рольд успел насладиться тишиной, Ему пришлось признаться себе, что он скучает по гостям, которые каждый день появлялись в баре, как по расписанию. Он соскучился даже по продавцу рыбных шариков. Такое прозвище ему дали в трактире, который всегда сидел перед игровым автоматом и покидал его за 11 минут до обеда. 9 с половиной минут, ровно столько, по его словам, проходило от его выхода из трактира до того, как он вставил велосипед у дома. И еще полторы минуты на то, чтобы встать с велосипеда, Зайти на кухню, вымыть руки и сесть за стол. Вот и всё, что он, в принципе, рассказывал. Нет, ещё он был уверен, что свиное жаркое с соусом из петрушки надо сделать национальным блюдом. Особенно, если оно ждёт его дома. Вот почему он не смог устоять и вышел из трактира аж за 12 минут до обеда. А вот рыбные шарики он не любит. Но когда-то на них можно было хорошо заработать. Ещё до того, как к власти пришёл красный блок со своими идеями. Рольд никогда не понимал, что он имеет в виду, но и сам не любил рыбные шарики. Про ребёнка Рольд ещё никому не рассказывал, хотя мог бы. На днях он пару раз встретил полицейского, но что-то его остановило. Если уж с кем-то об этом говорить, то точно не с полицейским. Можно заехать в школу и посоветоваться с кем-то там. Например, он был бы не прочь поболтать с той симпатичной учительницей музыки. Правда, с недавнего времени она помолвлена с каким-то моряком и явно мечтает о семье, детях и так далее. Тогда, может быть, лучше поговорить с пожилым врачом, который иногда заходит в бар и всегда рассказывает один и тот же анекдот. Во всяком случае, врачи обычно знают всех в округе. Правда, существует врачебная тайна, но тайны на этом острове понятие растяжимое. Вроде бы никто ничего не говорит прямо, но все обо всем знают. Подумав, Роальд наконец решился наведаться в гости на Ховидат. Один. Он никогда там раньше не бывал. Никто не ездил на Ховидат без необходимости. А поскольку Роальд и сам прекрасно справлялся с починкой, то и с Йенсом Хордером он знаком не был. Столярная мастерская Хордера или чем он теперь занимался, казалось, совсем пришла в запустение. Вывеску на главном острове давно убрали, да и рождественские ели он уже давно не продавал. Кто-то видел, как он проезжал по острову с грудой мусора. Иногда он ошивался у свалки или на барахолке. Местные даже платили ему, чтобы он забрал у них металлолом. Роальд удивлялся, что древний форт Хордера все еще ездит. Говорили, что пикап принадлежал еще его отцу. Каким-то волшебным образом Йенсу удавалось держать его на плаву. Марию Хордер Роальд видел всего однажды несколько лет назад в аптеке. Он даже не подумал бы, что это она, если бы рядом с ней не было Йенса. Смешная парочка. Они просто сидели, молча держались за руки и смущенно улыбались. У Йенса были бездонные черные глаза. Он был стройный и крепкий, даже, наверное, красивый, если можно сказать так о мужчине, в потрясающей рубашке цвета слоновой кости. Мария на фоне мужа выглядела крупнее, но от этого не менее красивой. В трактире говорили, что она была стройной, когда только приехала на остров. Рольд поглядывал на нее, стоя в очереди, и с каждым разом она оказалась ему все красивее. Было что-то невероятное в ее улыбке, в уголках губ. Вдруг настала ее очередь, и она пошла к кассе. В последнее время Йенс Хордер стал больше походить на дикаря, а Марии, если верить слухам, стало невероятных размеров. Во всяком случае, так рассказывал почтальон, а он был последним, кто видел Марии на Ховедет. Это было давно. С другой стороны, почтальон был не лучшим источником достоверной информации. Например, он говорил, что хордеры каждый месяц получают письма от мафии, судя по всему, с очень большой суммой. Представить, что Йенс Хордер имел дело с мафией, было так же сложно, как и то, что он убил свою мать. Кстати, в этом почтальон тоже был абсолютно уверен». Возможно, у почтальонов фантазии богаче, чем у других людей. Ведь они получают такое количество информации и столько потенциальных секретов, которые могут только сами додумать. Если только они не просвечивают конверты рентгену. Этот почтальон вряд ли мог заниматься подобными вещами. Не потому ли у него один глаз косит? Чтобы наведаться в гости на Ховидет, Роальде нужен был предлог. И хоть путь был недолгий, всего лишь перебраться через перешеек Роальд будто бы собирался в большое путешествие. С Йенсом они едва были знакомы, и Роальд сомневался, что тот его вообще узнает. Опять же, нельзя ехать в гости без видимой причины. Можно, конечно, сказать всё как есть, что ночью Роальд увидел мальчика, бегущего на Ховидет, и хотел спросить, не знает ли Йенс с Марией что-то об этом. Может, у них дома тоже что-то украли? Нет, всё-таки он не хотел вот так просто называть мальчика вором. Вдруг он таким образом ему навредит? У этого ребёнка, кем бы он ни был, наверняка и так множество проблем. Да и стоит ли вообще упоминать ребёнка при Енсе и Марии? Может быть, стоит пригласить их в трактир, а заодно как бы невзначай поинтересоваться, случались ли у них кражи, но о ребёнке ничего не говорить? Нет, это слишком далеко от сути дела. Очевидно, что в социальной жизни острова мало интересовала. При старом хозяине Йенс иногда заглядывал в трактир, но вряд ли они сидели вместе в баре. Встречались на вечере дарца, отмечали праздник лета или Рождество. И только то, что дядя Рольда как-то раз заехал к Йенсу в мастерскую, не было достаточным поводом для того, чтобы надеть выходную рубашку и выпить вместе по кружке пива. Рольд даже не был уверен, что Йенс вообще пьет пиво. Да и есть ли у него выходная рубашка? Так что же ему придумать? Собака. Как-то раз в трактире Рольд обмолвился, что хотел бы завести собаку, но в то же время не уверен, что справится с такой ответственностью. На что парочка Ларс и Взбучка, которые заходили посмотреть футбол, сказали, что он может иногда гулять с их охотничьей собакой. Ларс страдал от подагры и с трудом ходил, а его жена всегда была очень раздражительной. Про таких обычно говорят излишне эмоциональное. после того, как она влепила почтальону по щечину за то, что тот принес ей письмо из банка с суммой задолженности, их с мужем стали называть Ларс и Взбучка. Все знали о ее проблемах с алкоголем, но никто это не обсуждал, во всяком случае при Ларсе. У них была немецкая жесткошерстная легавая по кличке Ида. Она была похожа на пожилого джентльмена с бородой, несмотря на пятилетний возраст, и такая же эмоциональная, как хозяйка. Вместе с тем, Ида с бородкой была очень ласковой и сильной собакой. Ларс и взбучка попросили Руальда спускать ее с поводка только когда они сойдут с асфальтной дороги. Как же он ждал этого момента, потому что уже после 10 прогулки и безудержной гонки с Идой он не чувствовал руки. По дороге на Хальсон он снова стал обдумывать свой план и понял, что до конца не знает, в чем он заключается. Значит так, предположим, он решил выгулять там собаку. Или... Вдобавок Руальд не знал, где ему можно ходить, не весь же Хальсон принадлежал Хордеру. Где в таком случае граница, а есть ли она вообще? Руальд заметил, что не только время не ощущалось на острове. Физические границы, казалось, были совершенно размыты в пределах острых, как бритва очертаний моря. Между соседскими домами уже несколько поколений мирно колыхались поля, а заборы оставались в первую очередь в памяти. На материке всё было иначе. Вот перешеек, а за ним цель его прогулки. Когда асфальтная дорога сменилась гравийной со следами от колёс, Роальд спустил Иду с поводка. Она помчалась по острову вовсю прыть и скоро совсем скрылась из виду. Отлично. Его собака убежала, и теперь он её ищет. Вот и повод. Он спросит, не видели ли они её. А там и про ребёнка речь может зайти. на Хальсоне было тихо. Роальд смотрел вниз на обрыв с зарослями дерезы и пескалюбки. На берегу две чайки не могли поделить краба, по обе стороны перешейка плескалась в водорослях море, оставляя на нем маленькие неловкие поцелуи. На востоке виднелась только вода, пока море совсем не исчезало в легком тумане, на западе был виден нечеткий контур материка. По нему Роальд не скучал. А прямо перед Рольдом из моря поднималась широкая и тёмная масса. Ховедет. Рольд, как Колумб, или скорее Амундсон. И как только почтальон ездит сюда каждый месяц. Вдалеке кто-то громко кричал. Это был лай собаки. «Где-то поблизости кричит животное. Это наше? Это собака? Похоже на лай собаки. Я его не выношу, мне плохо, Лив. Если бы ты услышала то, что я пишу». «Если бы ты пришла, что происходит?»